975-я ночь. Когда же настала 975-я ночь, она сказала: "Дошло до меня о счастливый царь, что женщина пришла раньше своего мужа через подземный ход, когда он вышел из ворот и села у себя в доме. И когда ее муж вошел к ней она спросила: его, "Что ты видел?" "Я видел ее у ее господина, и она похожа на тебя", сказал ювелир. И женщина молвила: "Отправляйся к себе в лавку и довольный тебе подозревать". Ты больше не будешь подозревать меня. Не буду, сказал ювелир. Не взыщись меня за то, что от меня было. Да прости тебя Аллах, сказала его жена, и затем ювелир повернул ее направо и налево и ушел к себе в лавку. А его жена прошла по подземному ходу к Камару Заману, неся с собой четыре мешка и сказала ему: "Собирайся к поспешному отъезду и приготовься грузить деньги безотлагательно, пока я сделаю для тебя какие у меня есть хитрости". И камарес заман вышел и купил мулов, и погрузил тюки, и приготовил носилки, а потом он купил невольников и евнухов, и вывел их всех из города. И когда все было готово, он пришел к женщине и сказал: "Я закончил свои дела». И я тоже сказала она: "Я перенесла остатки его денег и все его сокровища к тебе, и не оставила ему ни малого, ни многого, чем бы он мог пользоваться, и все это от любви к тебе, возлюбленный моего сердца. Я выкуплю тебя тысячу раз моим мужем". Но тебе следует пойти к нему и попрощаться с ним и сказать: "Я хочу уехать через три дня, и пришел к тебе проститься. Сосчитай, сколько приходится с меня, чтобы я отдал тебе за дом, и ты освободишь меня от ответственности". И посмотри, что он скажет, и вернись ко мне и расскажи. Я уже обессилела, хитряс с ним и стараясь его рассердить, чтобы он со мной развелся, но вижу только, что он за меня цепляется. Нам не осталось ничего другого, как отправиться в твою страну. О, как прекрасно, если оправдаются грезы!» — сказал Камара заман. И затем он пошел в лавку ювелира и сев шев него, сказал: "О мастер, я уезжаю через три дня и пришел только с тобой проститься. Я хочу, чтобы ты сосчитал, сколько приходится тебе с меня за дом. Я отдам тебе плату, и ты освободишь меня от ответственности". "Что это за слова?" сказал ювелир. "Твоя милость лежит на мне, и клянусь Аллахом, я ничего не возьму с тебя в уплату за дом, и сошли на нас благословения". Но твой отъезд заставит нас тосковать по тебе. И если бы это не было для меня запретно, я бы право тебе воспрепятствовал и не пустил бы тебя к твоей семье и родным. И затем он простился с ним, и оба заплакали сильным плачем сильнее, которого нет. И ювелир тотчас же запер лавку и сказал про себя: "Мне следует проводить моего друга". И всякий раз, как Камарас заман чтобы сделать какое-нибудь дело, ювелир шел за ним. И входя в дом Камара-Замана, он видел там невольницу, которая стояла перед ними и прислуживала им, а возвратившись домой, он видел свою жену сидящей у себя. И ювелир не переставал видеть ее в своем доме, когда она входила в него, и видеть ее в доме Камара-Замана, когда он входил туда в течение 3 дней. А потом Халима сказала Камара-Заману, "Я перенесла уже все, что у него есть из сокровищ денег и ковров". И у него осталась только невольница, которая приносила вам питье. Я не могу с ней расстаться, так как она близка мне, и дорога и хранит мои тайны. Я хочу ее побить и рассердиться на нее. И когда мой муж придет, я ему скажу: "Я больше не согласна иметь эту невольницу и не буду жить с ней в одном доме. Возьми ее и продай". И он возьмет невольницу, чтобы продать ее, и купи ее ты, чтобы мы ее взяли с собой. И Камарас Заман сказал: "Это не дурно". И затем жена ювелира побила невольницу. И когда ее муж вошел к ней, он увидел, что невольница плачет, и спросил ее о причине плача, и она сказала: "Моя госпожа побила меня". И ювелир пошел к жене и спросил: "Что сделала эта проклятая невольница, что ты ее побила?" И его жена сказала: "О, человек, я скажу тебе одно слово, я не могу больше видеть эту невольницу. Возьми ее и продай или разведись со мной. Я ее продам и не стану перечить твоему приказанию», сказал ювелир. И затем он взял невольницу с собой, когда уходил в лавку и прошел с ней мимо Камараза Замана, а его жена после его ухода с невольницей быстро побежала по подземному ходу к Камаразу Заману, и он посадил ее в носилки прежде, чем старик-ювелир дошел до него. И когда он к нему пришел, Камараз Заман увидел у него невольницу и спросил: "Кто это такая?" И ювелир сказал: "Это моя невольница, которая поела нас напитком. Она ослушалась своей госпожи, та рассердилась на нее и велела мне ее продать". Раз госпожа ее ненавидит, ей нельзя больше у нее жить, сказал Камарас Заман. Но продай её мне, чтобы я чувствовал в ней твой запах, и я сделаю ее служанкой для моей невольницы Халимы. — Это недурно, — сказал ювелир, возьми ее. — За сколько? спросил Камарас Заман. И ювелир ответил: "Я не возьму с тебя ничего, так как ты оказал нам милость". И Камарас Заман принял от него невольницу и сказал женщине: "Поцелуй руку твоему господину". И она показалась ювелиру износилок и поцеловала его руку. И затем села в носилки, а ювелир смотрел на нее. И Камарас Заман сказал ему: "Поручаю тебя Аллаху, о мастер Убейт, освободи меня от ответственности". И ювелир молвил: "Да освободит тебя Аллах от ответственности и да доставит тебя благополучно к твоей семье". И он простился с юношей и отправился в свою лавку плача. И ему было тяжело расстаться с Камарас Заманом, так как это был его друг, а друг имеет права. Но все таки он был рад, что рассеются подозрения, которые охватили его из-за дел его жены, так как Камара Заман уехал и не оправдалось то, что он подумал о своей жене. Вот что было с ними. что же касается Камара Замана, то женщина сказала ему: "Если ты хочешь безопасности, то поезжай с нами не по обычной дороге". И шехразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.